Глава двадцать пятая. Драконья наложница. У двери лазарита Антрас выпустил плечо отца, остановившись в нерешительности. Ну что же ты? Тиана мягко подтолкнула его внутрь. Идем, работа предстоит не из легких. Рана глубокая и застарелая, насколько я понимаю. А рехалк вещь коварная. При этих словах она бросила быстрый взгляд на своего короля, но тот лишь нахмурился. Тягучая ревность не давала покоям, свивалась в груди Вики противным комком. Тиана была очень красива. Неудивительно, что Антарас много лет назад не устоял перед ее чарами. Сможет ли теперь устоять? Я хочу при этом присутствовать. Скрипнув зубами, Вика проговорила со спокойным вызовом в голосе. Тиана удивленно вскинула брови, собираясь возражать, но ее перебил король драконов. Я тоже. И смерил королеву тяжелым взглядом. Как пожелаете, Ваше Величество? Тиана покорно склонила голову и затолкала Антраса внутрь Лазарета. Алузар пристально посмотрел на Ви и шагнул следом за ними. Вы пойдете? Вопрос Вики был адресован замершим в сторонке Гору и Лане. Рыжеволосая покачала головой. Мне кажется, это очень интимная процедура. Хоть я и врач, мне там не место. Королева справится без моей помощи. К тому же там будешь ты. Лана ободряюще улыбнулась Вике. Ректор согласно склонил голову. «Если мы потребуемся, ты знаешь, где нас найти. Но король при случае справится и без моей помощи». Показалось ли в голосе дракона скользнула обида, застарелая, как рана Антарса. И Вика последней зашла в лазарет, плотно притворив за собой дверь. Других пациентов в палате не было. В академии болели нечасто. Все эти легкие хвори, что настигали учеников или их наставников, излечивались быстро и не требовали долгого пребывания под присмотром целителей. Даже Кириан уже покинул лазарет. Жестом Алузар отослал прочь поспешивших на помощь целителей. И две истинные пары остались вчетвером. Вика сноровисто приготовила медицинское ложе, застелив его чистой тканью. И Тиана кивнула Антарасу: «Раздевайся и ложись на живот, малыш». Губы дракона искривила горькая ухмылка. «Как скажешь, матушка!» Недовольно поджав красивые губы, королева отвесила антрасу легкий подзатыльник. Для чего ей пришлось привстать на цыпочки? Дракон лишь усмехнулся на это и, подчинившись, вытянулся на кушетке лицом вниз. Когда Тиана приблизилась к пациенту, на сердце стучало где-то в области горла. От волнения она даже забыла, что в полушаге от нее, в такой же напряженной позе, как она замер черный огонь. От короля по-прежнему чувствовалась убийственная магическая мощь. Но сейчас его внимание было направлено в другую сторону. И волны его горячей силы обходили Вику стороной. Едва Тиана протянула руки к Антаресу, Вини ловко переступила с ноги на ногу, и плитка пола под ее ногой щелкнула. Королева вздрогнула и отдернула руки. Тиана тоже была до крайности напряжена. Глядя на ее колебания, Виктория не удержалась от вопроса. А это будет больно? Я все сделаю очень аккуратно, Тиана мягко улыбнулась, пытаясь выглядеть невозмутимой. Но ты, если хочешь, можешь мне помочь. Конечно, хочу. Вика опустилась на колени возле головы Антраса и запустила пальцы в его угольно-черную шевелюру. Дракон приподнял голову, искоса глянув на Вику изумрудным глазом, и сжал ее запястье левой рукой. «Мы всегда будем помогать друг другу. Я теперь всегда буду рядом с тобой». Это больше не был неуверенный вопрос. Вика говорила твердо и искренне, надеясь, что голос не сильно дрожит от волнения. «Это еще одно обещание». Даже сейчас дракон нашел в себе силу улыбнуться. «Угу». Ви кивнула, чувствуя, что глаза щиплет со страшной силой, но пытаясь удерживать настырные слезы. Врач не имеет права плакать у постели пациента. Впрочем, врачом сейчас была Тиана. Бросив сосредоточенные взгляды на короля и на Вику, королева по очереди кивнула им обоим и начала свое целительское колдовство. Она положила узкую белую ладонь на рану антраса, и Ви почувствовала, как вокруг них пробуждается сильное волшебство. Не та убийственная мощь, что может остановить горячий дирижабль, смести с лица земли отряд противника или укротить извержение вулкана. Магия Тиана была подобна потоку теплой воды, омывающей натруженные за день ноги. Ласковая и мягкая, окутывающая тебя теплым одеялом, согревающая. В ее объятиях хотелось нежиться, чувствуя безусловную любовь, подобную той, что мать испытывает к своему ребенку. Неудивительно, что грозный король драконов нашел приют в ее лоне. Однако спустя какую-то пару мгновений магическая аура изменилась. Она стала рваной, разлохмаченной, края обрывков заострились, так и норовя поранить того, кто оказывался слишком близко от них. Вика сжала зубы, крепче стиснув кулак, в котором держала пригоршню волос Антраса, и наклонилась еще ближе к нему. И почувствовала, как король драконов прикрыл ее собой от поражающей силы недоброй магии. Как-то сразу пришло понимание. Это не магия Тиана изменилась, став враждебной. Это колдовской осколок сопротивлялся, не желая покидать тело жертвы. Тиана стояла бледная, как полотно прикрыв глаза. Антарас сжимурился и кусал губы. И Вика могла лишь предположить, насколько ему в этот момент было больно, хотя бы потому, что ее собственная ладонь, которой она гладила дракона по волосам, горела огнем, как будто девушка решила приласкать раскаленную печку. Боль становилась нестерпимой, ведь тоже силой зажмурилась и закусила губу, сразу почувствовав, как по подбородку потекло что-то теплое, а во рту стало солоно. Как долго еще Тиана будет творить свое врачевание? Как долго Вика сможет выдерживать эту пытку? Наверное, она всхлипнула, пытаясь сделать вдох, и в тот же момент ей на плечо легла тяжелая горячая ладонь короля драконов? Она тоже жгла ее кожу прямо сквозь одежду. Но это был другой жар. Он не хотел испепелить, только лишь согреть. Боль в обожженной руке чуть утихла. И словно отравленный ручеек потекла в другую сторону. В сторону старшего дракона. Аузар пытался облегчить ее страдания, забрав часть злобной болезнетворной силы на себя. Ви даже смогла открыть глаза. Лицо короля было непроницаемым, взгляд стеклянным. Он видел сейчас то, чего не было в реальном мире, погрузившись в мир магических потоков помогая своей королеве спасти жизнь своего приемыша, своего сына. В голове Вики раздался спокойный и грустный голос короля драконов. Слова звучали, но его губы не шевелились. «Послушай, девочка, Антрас гораздо сильнее меня. Только он не готов это принять. Его веру в себя убили, и я не последний, кто в ответе за это. Он должен снова поверить в себя. Ты должна помочь ему в этом. «Девочка, твой друг, истинный король». Вдруг, почувствовав невероятную легкость, Вика улыбнулась и в тот же момент королева отдернула руку от спины пациента, держа в пальцах окровавленный кусочек серого металла. «Теперь ему нужно поспать». Слова Тианы были лишними. Антрас провалился в глубокий сон почти сразу, как только колдовской осколок покинул его тело. Он лишь бросил благодарный взгляд на Ви и уснул, даже не сменив позы и не выпустив ее руки. С помощью Алузара Тиана и Ви устроили антраса в кровати и, несмотря на протесты последней, вышли из лазарета. «Тебе тоже нужно восстановиться». Голос королевы был строг. «Ты потеряла много сил, когда помогала мне. А братец вряд ли проснется раньше утра. Его жизни теперь ничего не угрожает» целители присмотрят за ним и в случае необходимости сразу тебя позовут держи сохрани на память и протянула ви оско рехалка. ви перевела умоляющий взгляд на алузара но тот лишь усмехнулся уголками губ в вопросах как сохранить жизнь а не отнять ее я полностью подчиняюсь королеве здесь она мудрее меня просив на короля полной нежности взгляд тиана взяла вику за руку Пойдем посекретничаем вдали от мужских глаз и ушей. Уходя, вин несколько раз оглянулась на двери лазарета и успела заметить, как Алузар, оставшись в одиночестве, тихонько вернулся в палату к приемному сыну. Верно, родители довольно часто бывали в гостях у Горгорона, потому что в академии у них были персональные покои. Правда, ректор остался верен себе, и назвать их королевскими можно было лишь в том смысле, что в них ночевали король с королевой. Та же спартанская обстановка, что и в остальных кельях, разве что одна большая кровать для двоих и окно во всю стену, от пола до потолка. Комнату словно покинули совсем недавно. Все в ней было готово к приему дорогих гостей. Белое белье на кровати, чистая посуда на чайном столике, и даже свежая вода в большой пузатой лохане. Я обещала рассказать тебе про драконьих наложниц, чья кровь течет в твоих жилах. Тиана начала без предисловий. Вика удивленно захлопала глазами. После страшной процедуры по извлечению осколка она уже и думать забыла о такой мелочи. «И в моих», — королева добавила и лукаво улыбнулась, глядя на Викину оторопь. «Садись». Кивнула на добротный деревянный стул возле столика. «Чаю хочешь?» «Вы знаете, что такое чай?» Ви изумилась еще сильнее. «Конечно». Тяна принялась хлопотать над посудой, подогревая воду при помощи колдовства. По комнате разлился давно позабытый запах свежезаваренного чая. «Ты удивишься еще сильнее, если я скажу, что мы с тобой родом из одного мира». «Вы тоже извне?» Почему-то этому Вика как раз не сильно удивилась. В памяти всплыли слова Гаргарона о частых гостях из ее мира. «Да, наш мир закрытый» но почему-то именно в нем так часто находят приют неприкаянные драконьи души. Королева поставила на столик две ароматные чашки, вазочку с лакомством, похожим на кусочки засахаренных фруктов, и опустилась на соседний стол. «Угощайся, тебе сейчас хорошо бы поесть сладкого». Сладкого действительно хотелось нестерпимо, и Вика без ложной скромности потянулась за предложенным угощением. «Только женские драконьи души?» Хоть Тианна и была королевой, парой грозного черного дракона, она располагала к себе и к откровенному разговору. Мелодичный смешок был ответом. Нет, почему же, только женские. В душе вообще нет пола. Она может принадлежать как мужчине, так и женщине. Все различия между нами — лишь только внешние атрибуты, соответствующие определенной роли на данном этапе времени. Просто чай был горячим, и Вика едва не обожглась сделав от жадности слишком большой глоток. «Я знаю уже троих девушек, пришедших оттуда и ставших парами для драконов». Совпадение? Королева неопределенно повела плечом. Или просто мужчины-драконы активнее ищут своих суженых и готовы достать их даже из закрытого мира? «Так или иначе, мы с тобой, землячки». Она улыбнулась, и улыбка ее оказалась почти такой же обворожительной, как у Антароса. «Вы хотели рассказать мне про наложниц?» После гладко-горячего-сладкого чая вопрос снова показался важным. И теперь, немного оправившись от испуга, Вика готова была слушать рассказ. «Хотела. Только давай общаться на «ты». Мне так будет уютнее». Вика улыбнулась. Потенциальная свекровь вызывала у нее все больше симпатии. «Драконья наложницы — это просторечное, бытующее среди крылатых название племени Эбин». Женщины этого племени имеют удивительную способность. Они могут зачать от мужчины дракона и подарить ему наследника, который с большой вероятностью унаследует от отца способности к магии. «Ну и небольшой приятный побочный эффект этого», — королева лукаво улыбнулась, «женщины Эбин невероятно хороши в постели, особенно с мужчиной драконом». Благодаря этим двум любопытным качествам в прошлом были нередки смешанные пары дракона и его наложницы. Разумеется, у них рождались дети. Потом драконов стало мало, и их власть развеялась пеплом по ветру. Тяна погрустнела и рассеянно пригубила чай из своей чашки. И племя эбины и разбежалась кто куда, спасаясь от преследований. Забилась в дальние щели пограничных миров. Сами они сгинули, но их кровь осталась в их потомках. И поэтому время от времени среди драконов рождаются девочки с темно синими глазами. Как у тебя или у меня. У драконов ведь не бывает темно синих глаз. Ты заметила? Заметила. Вика процедила негромко. Не очень-то приятно было осознавать, что в тебе течет кровь той, которую драконы когда-то использовали в качестве игрушки для постели. Кажется, ты не услышала главного. Тиана усмехнулась и попыталась поймать Викину взгляд. Но та отводила глаза. «А, впрочем, ладно. Ты только не думай плохого. Драконы любили своих подруг из племени Ибин. «Откуда ты это знаешь?» — король рассказал. Прозвучало немного язвительно, и Вика прикусила язык. Но ей очень странно было слышать от мудрой королевы столь наивные заявления. «Я знаю короля». Тяна нахмурилась, словно мысли о возможной измене причиняли ей физическую боль. Драконы однолюбы и способны хранить верность одной единственной женщине или мужчине всю жизнь. Даже если все остальные называют ее твоей наложницей или наложником. Пусть так. В красивой сказке так хочется верить, поэтому Вика через силу улыбнулась королеве. В талике этой крови нет ничего постыдного. Радуйся. «Антрас будет еще больше ценить тебя». Снова улыбка расцвела на губах Тиана. Королева ободряюще погладила Вику по руке. Девушка вздохнула, вспоминая всю их с антрасом непростую историю. «У нас как-то очень сложно все получается. Наверное, это моя вина, но и он тоже не подарок». Королева заливисто рассмеялась. «Радуйся, Ви, тебе повезло больше, чем мне». Тебе достался гораздо более покладистый дракон». «Это он-то покладистый?» Слетела с языка, прежде чем Ви успела остановиться. «О да, поверь, все зависит от того, что с чем сравнивать». В глазах Тианы плясали бесенята. И Ви, вспомнив свои ощущения при знакомстве с Алузаром, решила, что королева не преувеличивает. Вдруг Тиана погрустнела. Я скажу тебе про Антраса теми же словами, что когда-то говорила мне одна мудрая женщина. На миг лукавые огоньки вспыхнули в глазах королевы. Но тут же она снова стала серьезной. И хоть они относились к другому мужчине, но про его сына можно сказать то же самое. Наверное, про любого мужчину можно сказать то же самое. Он кажется сильным, но он очень уязвим в одиночку. Ему необходимо твое плечо. И твоя любовь. Какие отношения вас связывают?» Наконец Вика решилась спросить то, что беспокоило ее больше всего с самого прилета королевской читы. «Кто он для тебя?» Теперь уже Ви задавала этот роковой вопрос. «Названный брат, лучший друг, отец моего ребенка, а еще приемный сын моего возлюбленного и самая большая его боль. И моя тоже». Голос королевы прозвучал очень тихо. Вика открыла было рот, чтобы задать еще один неудобный вопрос, но королева не дала ей права слова. «Только не повторяя ошибку Алузара, не вздумай ревновать Антраса ко мне. Его жизнь едва не оборвалась. Орехал губителен для драконов. И это настоящее чудо, что Антрас смог так долго сопротивляться этой отраве. Он обладает невероятной стойкостью и жаждой жизни». Тяна болезненно нахмурилась. Извлечь такой осколок из-под самого сердца, не убив при этом пациента, практически невозможно. Но все прошло успешно. Ты знаешь, почему мы смогли достать его? Потому что каждый из нас по-своему любит антроса Тут нет места для ревности. Потом они долго молчали и пили остывший чай. Сладости в вазочке закончились, за окном стало совсем темно. «Иди спать», — королева мягко погладила Вику по руке. «У тебя был трудный день, и хоть жизни Антраса больше ничего не угрожает, у нас есть и другие проблемы, и тебе теперь тоже придется их решать, как истинной паре будущего короля».